Глава пятая. Ева. «Что ты тут делаешь?» В ответ резко спросила я, вскинув голову. «Помимо нас двоих в ложе никого не было. Еще несколько мест так и остались свободными. Хорошо это было или плохо сказать я не могла. Интимный полумрак, близость Руслана. Разве я мог пропустить фееричные танцульки жены собственного брата?» Ехидно отозвался Рус. Развалившись в кресле, он положил руку на подлокотник, и, небрежно похлопав меня по ноге, устремил взгляд на сцену. В окружающем нас неярком освещении я видела его достаточно отчетливо. Побрился. Только волосы были такими же отросшими, как и вчера. Поняв, что слишком долго смотрю на него, я тоже перевела взгляд на сцену и сделала большой глоток успевшего согреться от моей ладони вина. В невесомо порхающей по сцене балерине я не сразу узнала лиану. Воздушная! будто неземная, она казалась почти нереальной. Как ни пыталась я вникнуть в разворачивающееся действо, выходило плохо. Никогда не понимал тяги брата к подобной ерунде. Спустя несколько минут выговорил Руслан и поднялся. Я резко перевела на него взгляд, ни слова не говоря, он вышел из ложи, в очередной раз начисто сбив меня с толку. Только-только я смогла отбросить все постороннее, Только-только начала получать удовольствие от постановки, но нет. Выдохнув, я потихоньку застонала и снова было стало наблюдать за танцорами, как заметила движение рядом. Расслабься, звереныш. Он буквально сунул мне в руки наполненный вином бокал. «Я тебя не просила». Поставив его на столик рядом с пустым, гневно выговорила я. Звучавшая в зале музыка стала громче, напряжение На сцене появилось еще несколько балерин. Руслан не ответил. Отпил глоток из пузатого бокала и вновь откинулся на спинку кресла, казалось, вовсе потеряв ко мне интерес. Я же так и ждала подвоха минуту, две, три. Только к середине первого акта я, наконец, смогла немного отпустить себя и сосредоточиться на постановке. Завороженная, я практически позабыла о присутствии бывшего мужа, лишь услышав, как тот хлопает в ладоши, вздрогнула. Небрежно, как будто с насмешкой. Каждый хлопок — насмешка. «Зачем ты пришел, Руслан?» Поднявшись, снова спросила я. Стоявший в зале полумрак рассеялся, зрители потянулись к дверям. Первое отделение постановки подошло к концу. Драматичное расставание с надеждой на новую встречу в исполнении Лиана и Льва Коширина было отыграно так, что я едва смогла сдержать слезы. «Маленькая жизнь на сцене». «Какая же ты непонятливая!» Руслан подался ко мне так стремительно, что от неожиданности я отшатнулась назад. Вжалась в борт ложи, чувствуя за спиной пустоту. Рус прищурился, приблизился ко мне и, взяв за подбородок, провел по скуле большим пальцем. С губ моих против воли слетел рваный выдох. Темные глаза. Глядя в эту пугающую темноту, я чувствовала, что проваливаюсь. В бездну, во мглу то черное, что жило внутри этого мужчины. «Перестань!» Сбросив оцепенение, резко отдернула голову и, обойдя Руслана, быстро покинула ложу. Идя по широкому холу ведущему к общей лестнице, я на секунду подумала, что лучше будет вернуться в гостиницу, однако быстро отбросила эту мысль. «Нет уж!» «Да», — ответила на вызов, чуть замедлив шаг. «Сейчас?» «Но ты же говорила, что после...» «Нет». «Куда?» огляделась по сторонам. «Да, да». «Хорошо, я жду». Остановившись, убрала телефон обратно в сумочку и оглянулась назад, не зная, желаю ли увидеть Руслана или боюсь этого. Мужчина, которого мне стоило давно забыть. Мужчина, сыгравший в моей жизни такую незначительную и такую важную роль. Заметив, как открылась дверь ложи, я напряглась. Встретилась с Русом взглядом и сжала в руках клач. Черный костюм, черная рубашка, черные глаза. Он выглядел, как самый настоящий дьявол. Ничего не сказав, он прошел мимо меня и тенью растворился в глубине холла. Я же так и стояла, будто окаменевшая до тех пор, пока не увидела идущую ко мне девушку. «Добрый вечер», — проговорила она с легкой улыбкой. «Вы, Ева?» «Да. Только теперь я поняла, что от напряжения у меня заболели пальцы. Все это время я так сжимала клатч Дура. Боже, какая же я дура. Пойдемте со мной. Снова улыбнулась девушка и сделала приглашающий жест. Я провожу вас к артистам. Лиана и Лев ждут вас. Это Ева, проговорила Лиана, подведя меня к своему партнеру. Харизма его, ощущающаяся даже на расстоянии, вблизи так просто зашкаливала. Высокий, темноволосый, он казался почти нереальным. Смущённая, я улыбнулась, поймав на себе его взгляд. Тёмные глаза, густые ресницы, лёгкая горбинка на носу. Боже! «Добрый вечер!» – поздоровалась я, когда он, взяв мою руку, поднёс к губам и коснулся тыльной стороны ладони. По телу пробежали мурашки. Дыхание сбилось, слова куда-то подевались. «Лев!» – представился он, хотя прекрасно знал, что имя его мне известно – «Ляна говорила мне, что вы обворожительные, но чтобы настолько...» Коширин улыбнулся, и на щеке его появилась игривая ямочка. Я смутилась сильнее. Взгляд его был прямым, немного надменным и отрешенным, как и поза, что совсем не вязалась со словами. В глазах его мелькнул интерес, когда он осмотрел меня еще более внимательно. Облаченный в костюм для выступлений, он выглядел не менее мужественно, чем если бы на нем была военная форма. «Как тебе первое отделение?» – спросила Лиана, немного разрядив повисшее молчание. «У меня слов нет», – призналась я совершенно честно. «Несмотря на присутствие Руслана, то, что я видела...» «Это ни с чем не сравнимо», – отбросив неловкость, улыбнулась и обратилась к Льву. «Для меня большая честь познакомиться с вами». «Никакой чести», – выговорил он довольно серьезно. «К тому же мне было бы приятно, если бы вы называли меня по имени Ева. По имени и на ты». Я хотела было ответить ему, что совсем не против, но тут же почувствовала на себе взгляд. Взгляд, пробирающий до самого нутра, пронзающий холодом. Не успела ничего сообразить, как увидела. Стоящий в сопровождении двух женщин Руслан смотрел в мою сторону, смотрел на меня. На меня и льва, едва не соприкасаясь при этом плечом со своей любовницей. Той самой, которая вчера нагло присела в ресторане за мой столик. Внутри все мгновенно вывернулось. «Гнев, раздражение, досада!» «Это было неподконтрольно мне!» «С удовольствием, Лев!» Выговорила я немного громче, чем следовало бы, и улыбнулась. «И ты тоже!» «На ты!» «Так-то лучше!» Жесткую линию его губ тронула улыбка. Моя ладонь снова оказалась в его. «Сейчас у меня не слишком много времени, он мягко сжал мою руку, но я был бы рад видеть тебя на фуршете, который планируется после спектакля» посмотрел на Лиану. Та разве что глаза не закатила. С укором вздохнула, красноречиво глянула на меня, потом на Руслана. И ничего не став комментировать, сказала просто «Я пришлю тебе адрес ресторана в сообщении». «Спасибо», отозвалась я и мельком посмотрела туда, где только что стоял бывший муж и наглая девица. Однако увидела только, как они идут к выходу, разговаривая о чем-то с той самой женщиной, что была с ними. Это руководитель театра проследив за моим взглядом, пояснила Лиана. «И... не надо!» – прервала я ее. «Я знаю, кто это». Лиана промолчала. Вздохнула и, посмотрев на висящие на стене часы, подозвала приветшую меня к артистам девушку, чтобы та проводила меня до ложи. Антракт закончился вот уже около получаса назад, а Руслан так и не появился. Как в руках у меня оказался принесенный им бокал, я не заметила. Поняла это, только сделав глоток вина. Вкус, оставшийся на губах, неожиданно напомнил вкус поцелуя. Вкус поцелуя мужчины, вызывавшим во мне разом столько противоречивых чувств. Неожиданно мне показалось, что я снова чувствую его запах, его близость. Это начинало походить на наваждение. Балерины, исполняющие второстепенные роли, рассыпались по сторонам сцены. На переднем плане остался лишь один лев. Ничего виденного мной раньше не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытывала сейчас. Один из лучших мастеров балета в одном из лучших театров Европы. Отпив еще немного вина, я поставила бокал обратно на столик. Не нравится? Внезапно раздался вкрадчивый и вместе с тем царапающий колючими нотками голос прямо у меня над головой. Сердце подскочило к горлу, дыхание от неожиданности перехватило, руки покрылись мурашками. Истерика скрипки слилась до того томной, плавной музыкой, тонкая, невесомая лиана, склонившаяся над ней лев. Развернувшись, я наткнулась взглядом настоящего прямо за спинкой моего кресла Руслана. «Как давно он пришел? Минуту, две, пять назад? Или, может быть, еще раньше?» «Не твое дело», — огрызнулась я. Что прозвучало это глупо и неуместно, поняла только, когда заметила на его губах кривую злую усмешку. Коснувшись моих плеч, он устремил взгляд на сцену. Усмешка стала пренебрежительной, почти брезгливой. Пальцы сжались сильнее. «Не моё согласился он. Ладони его прошлись по моим плечам. Тонкий палантин, подчиняясь его воле, соскользнул к локтям. «Тут ты права». Дыхание коснулось виска. Мне стало одновременно жарко и холодно, и я, прекрасно понимая, что это не поможет, поспешила вернуть палантин на место, едва не выронив при этом клатч. Обойдя кресло, Руслан встал прямо передо мной, загораживая сцену. «Знаешь, почему именно не мое?» «Меня это не интересует», — выплюнула я. «Отойди, Рус!» На лице его снова появилась усмешка. Пальцы сомкнулись вокруг моего запястья. Клатч все-таки выскользнул из рук, оказался в его. «Мы уходим». Резко подняв меня на ноги, процедил он. Сдавил руку сильнее. Еще раз бросил взгляд на сцену, где в этот самый момент Лев отыгрывал очередную сольную партию. Как же я ждала этого! Вцепилась в спинку, прекрасно зная, что вряд ли смогу увидеть все это еще когда-нибудь. Вот только Руслану не было до этого дела. Смяв мое сопротивление, подобно фантику от конфеты, он буквально потащил меня к выходу из ложи. «Руслан!» Я дернулась обратно, зашипела, попробовала оцарапать его. «Я никуда...» «Мы уходим!» Гаркнул он, остановившись. Опять рванул меня на себя на этот раз с такой силой, что я как пушинка врезалась в его грудь и процедил сквозь зубы. «Я не спрашиваю, пойдешь ты или нет. Мы уходим, Ева!» с силой сдавил мой подбородок и проговорил с угрозой. «Сейчас ты уходишь со мной!» «Только не говори, что ревнуешь!» Раздражение и гнева во мне было ничуть не меньше, чем в нем. Не таясь, я смотрела ему в лицо, вспоминая вчерашний вечер. Его фотография на дисплее телефона любовницы, ее сегодняшнее появление тут. Темнота его глаз оставалась непроницаемой. Только самый уголок рта едва различимо дернулся, прежде чем он заставил меня поднять голову еще выше. Глупая малышка Маугли. Снова его дыхание на губах, угрожающее ласковое касание кожи. Не успела я опомниться, Русс смял ткань моего палантина. Теперь во взгляде его отражалась та самая угроза, что раньше звучала в голосе «Угроза и темнота». «Повторяю тебе в четвертый раз, Ева», — накрутил ткань на кулак. «Мы уходим». Я опомнила, как легко рвется под его пальцами кружева, как трещит беззащитная ткань. Помнила, как легко способен он ломать и разрушать, ведомой лишь собственной мимолетной прихотью. Просто так, ради забавы, чтобы показать, кто главный. Вот только терпеть этого я больше не намеревалась. «Убери руки», — выговорила я сквозь зубы, «и не смей хватать меня подобным образом. Я не твоя собственность и не твоя игрушка, ты понял меня?» «Да». Пальцы его действительно разжались. Только то, как он выговорил это короткое «да», Как при этом сверкнули его глаза, мне совсем не понравилось. Одернув палантин, я оглянулась в сторону зала, однако Руслан тут же толкнул меня к двери. Чтобы не упасть, я сделала несколько шагов, развернулась к нему, собираясь послать его к чертям собачьим. Вот только продолжать разговор он и не подумал. Если не пойдешь сама, положив ладонь мне на талию чуть выше ягодиц, заговорил он негромко, «Я проволоку тебя вначале через этот холл». Потом по лестнице, а потом через фойе. И поверь, звереныш, никто и слова мне не скажет. «Даже если я буду кричать и крыть тебя матом», – наградила я его гневным взглядом, – что-то подсказывало мне, что ответ я знаю. «Даже если ты будешь визжать и просить, чтобы какой-нибудь избавил тебя от посмевшего покуситься на твою честь, ублюдка?» «Под ублюдком, как я понимаю, ты подразумеваешь себя?» Ехидно переспросила я, на что Руслан ничего не ответил. Стиснув зубы, я прошла с ним по холлу и стала спускаться вниз по широкой мраморной лестнице. Огромная хрустальная люстра, висевшая в фойе театра, переливалась множеством огоньков, тут и там стояли вазы с живыми цветами. Если бы не идущий рядом Рус, я бы, наверное, смогла почувствовать себя королевой или английской принцессой. А вот только ладонь его не давала мне забыть о реальности». Жар и холод. Что тебе от меня нужно? Осведомилась я, когда мы оказались внизу. Тут и там на серебристых подносах были расставлены фужеры с шампанским, лежали раскрытые коробки с конфетами, угоститься которыми можно было за отдельную плату. Подойдя, Руслан не церемонясь взял бокал и подал мне, но пить я больше не собиралась. Оттолкнула его руку, и шампанское выплеснувшись, попала ему на пальцы, на мраморный пол. Не стоит так себя вести, Ева. Он взял другой бокал и снова подал мне. Чернота в его глазах опасно сгустилась. Чувство самосохранения подсказывало, что действительно не стоит. Не отводя взгляда, я забрала шампанское, следом за ним конфету, что он дал мне на протянутой ладони. Конфета. Точно такие же я ела в его доме в самую первую ночь. Понимание этого отозвалось внутри чем-то болезненным и вместе с тем злым. Несколько долгих секунд я смотрела на квадратик шоколада, а после вскинула голову. «Может быть, кинешь на пол?» – осведомилась я холодно. «Тебе этого хочется?» Квадратик оказался в его пальцах. Сдавив, Руслан зажал его между подушечками, но, вопреки моим ожиданиям, на пол не бросил. Глядя мне в глаза, положил на язык и, взяв другой белый, поднес к моему рту. Провел уголком конфетки по нижней губе. С каждым мигом сердце мое билось медленнее, но удары при этом становились тяжелее. Открой рот, Ева. Сиплые нотки, порабощающие волю взгляд. Я приоткрыла губы. Это вышло как-то само собой. Он сказал, а я... я просто повиновалась ему. Ощутила знакомую и давно забытую сладость белого шоколада, смешанную с болезненностью первых унижений, щекочущие пузырьки дорогого шампанского и нервно выдохнула. «Так что тебе нужно, Руслан?» услышала свой собственный голос, как издали. Сознание было затуманенным, огоньки люстры превращали все вокруг в одну большую декорацию. Бокал в моих руках был почти пуст, на языке чувствовался вкус уже не белого, горького шоколада и только его взгляд. Нет, он тоже был не прежним, чернота почти поглотила карию радужку. Я уже сказал тебе, он высвободил хрусталь из моих пальцев, Поставил на край стола, и бокал, покачнувшись с отчаянным звоном, упал на мрамор. Я быстро посмотрела на стоящую возле столика девушку, но та даже не шелохнулась. Он мог бы сбросить на пол весь поднос, а она все равно не шелохнулась бы. И если бы я закричала, тоже. Не сказал. Стук собственных каблуков о пол показался мне совсем неслышным, хотя каждая тук-тук отчетливо отлетала от стен. Мне срочно нужен был свежий воздух, и я, пользуясь тем, что Руслан больше не касается меня, торопливо пошла к широким массивным дверям. Чувствовала, что он, подобно хищному ястребу, идет сзади, как будто тень его заслонила свет, и группа отвесок люстры загасила мерцание. У самых дверей он внезапно остановил меня, взяв за локоть и, развернув к себе, вложил в ладонь нечто похожее на билет. «Это и был билет. Билет на самолет. Убирайся!» Только и произнес он, прежде чем двери передо мной распахнулись. Лицо обдало влажной прохладой апрельского вечера, сырого, молодого апреля, пропитанного запахами моря, асфальта и свежей листвы, запахами сырой земли и большого города. Крепко держа, Рус вывел меня на крыльцо и заставил спуститься вниз». Я увидела стоящее перед нами такси. «Иди к черту!» Все-таки сделала я то, что уже давно хотела. Послала его. Вырвалась и в миг порвала билет на несколько частей. Кинула в него и повторила. «Иди к черту, Руслан! Я никуда не поеду, тем более вот на этом!» Махнула рукой в сторону машины. «У тебя нет никакого права мне указывать, ясно тебе? Ты мне никто!» «Я твой муж!» Он наступал на меня тогда, как я отходила назад. «Бывший!» выплюнула я. И, кстати, в памяти снова всплыла вчерашняя встреча с его любовницей, и еще та, та, что случилась несколько месяцев назад в его кабинете. Что мне там было положено при разводе? Бывшим жёнам ведь что-то положено, не так ли? Я с тобой не разводился, внезапно процедил он, продолжая наступать. Ты сама ушла, не забыла? Можно подумать, ты пытался меня удержать. Он сощурился, и мне стало ясно, что-то будет. К чему я вообще завела эту тему? Откуда вообще все это взялось? Шаг назад, еще один. В нескольких метрах от меня шумели проезжающие мимо машины. Я заставила себя остановиться. Руслан тоже встал не отходя, но и не приближаясь. Осмотрел с головы до ног. На улице и так было достаточно холодно. А от взгляда его я совсем замерзла. Грел только собственный гнев. Вздернула подбородок и вцепилась в клач, как будто он чем-то мог помочь мне. Не пытался. Голос его слился с шорохом шин, но я отлично расслышала каждую букву. «Что ты делаешь?» спросила, когда он, достав что-то из кармана пиджака, взял меня за плечо и потащил в противоположную от такси сторону. Я решил кое-что исправить. Пальцы до боли, в голосе злой металл. Я заметила, как неподалеку от нас мигнула фарами машина, белый хамер. Белый хамер с развивающимися под дверцам языками аэрографического пламени.